Но я привык к нему. Да, впрочем, он и сам не захочет покинуть меня. Он слишком меня любит. «О, слепое самолюбие!» — подумал Д'Артаньен. «Но ведь и у вас самого, кажется, служит все тот же лакей. Этот добрый, храбрый, сметливый... Как бы его зовут?» «Планше». «Да, он снова у меня, но теперь он больше не лакей». «А кто же?» «На свои тысяча шестьсот ливров...»